Савонарола был опасным религиозным фанатиком, абсолютно непредсказуемым человеком, повлиять на которого можно было куда в меньшей степени, чем даже на самого мастера Радриго Борджиа. Когда Эццо сошёл на берег с равенской галеры, прибывшей в порт Венеции, и его встретила Теодора. Венеция в год 1492 всё ещё находилась под относительно справедливым правлением дожа Агустина Барбарика. Город гудел, обсуждая генуэзского моряка по имени Христофор Колумб. Венеция отклонила его безумный план плыть на запад через океан, который тут же профинансировала Испания. И теперь он собирался в путь. Не сошли ли с ума сама Венеция, отказавшись финансировать экспедицию? Если путешествие Колумба удастся, будет проложен безопасный проход в Индию по морю, поскольку старые наземные пути оказались блокированы османскими турками. Но голова Эцу была наполнена совсем другими вопросами, что будет уделять внимание ещё политике и торговле. Мы получили твоё сообщение, сказала Теодора. Ты уверен? Это зацепка, которую я получил. Я уверен, что яблоко снова здесь, в руках монаха Саванаролы. Я слышал, он проповедует людям об адских муках и пламени, что скоро посойдут на землю. Я слышала о нём. Ты знаешь, где его найти, Теодора? «Нет, но я видел, как героль собирает народ в промышленном районе, проповедуя о адских муках и о подобной чушь, как ты и сказал. Возможно, он ученик твоего монаха. Идем. Надеюсь, ты не откажешься быть моим гостем, пока мы в городе. Как только ты устроишься, мы пойдем туда, где он считает проповеди». И Эцо, и Теодора, и все здравомыслящие люди понимали, почему всех охватила религиозная истерия о реках крови и земле и громе с небеса. приближалось середина тысячелетия 1500 год многие верующие ожидали второго пришествия когда придёт сын человеческий во славе своей и отца своего и все святые ангелы с ним тогда сядет на престоле славой своей и соберутся перед ним все народы и отделит одних он от других как пастор отделяет овец от козлов и поставит овец спасённых по правую свою сторону а козлов проклятых по левую Описание Страшного суда, сделанного святым Маттео, сильно повлияло на воображение людей. Герольд и его учитель просто воспользовались лихорадкой, вызванной приближающимся концом века, вздохнула Теодора. Насколько мне известно, они и сами в это верят. Дума они и должны верить, согласился Эцу. Опасность в том, что яблоко в руках, они могут фактически привести мир к катастрофе, ибо всё, что не делается руками Господа, делается руками дьявола. Он помолчал. Но пока еще они не воспользовались той силой, что у них есть. И слава богу. Потому что я сомневаюсь, что они знают, как ее контролировать. На данный момент они подовольствуются предсказаниями Апокалипсиса. А уж это он рассмеялся. Всегда легко было продать. Но положение ухудшается, возразила Теодора. Даже ты на самом деле можешь почти поверить, что приближается Апокалипсис. Ты уже слышал плохие новости? Я ничего не слышал с тех пор, как уехал из Форли. Лоренцо Медичи умер на вилле в Каредже. Эцо помрачнел. Это настоящая трагедия. Лоренцо был верным другом моей семьи, и без защиты я боюсь. Не года теперь не верну палаццо Аудитори. Но это ничто по сравнению с тем, как его смерть повлияет на мир между городами-государствами. Он был слишком хрупок в лучшие времена. Есть кое-что ещё продолжил Теодор. И эта новость куда хуже известия о смерти Лоренцо. Она помолчала. Постарайся держать себя в руках, Эццо. Испанец Родриго Борджа был избран папой. Он правит Ватиканом и Римом, как папа Римский Александр VI. Что? Какого чёрта? Конклав в Риме только закончился, буквально в этом месяце. Ходят слухи, что Родриго попросту купил большинство голосов. Даже Асканио Сфорца, бывший его самый вероятный конкурентом, проголосовал за него. Люди говорят, что ему заплатили четырьмя телегами, гружёнными серебром. Зачем ему становиться папой? Чего он добивается? Разве сильное влияние недостаточная причина? Теодоро посмотрел на него. Теперь он под властью волка Эцу, самого жадного из тех, кого когда-либо видел мир. Ты говоришь правильно, Теодоро, но власть, которую он добивается, куда могущественнее той, что может дать ему папство. Если он контролирует Ватикан, значит, близок к тому, чтобы разыскать сокровищницу. И он всё ещё разыскивает яблоко, частицу Эдема, которая даст ему силу самого Бога. Мы будем молиться, чтобы тебе удалось вернуть яблоко в руки ассасинов. Родриго как Папа Римский и как глава ордена тамплиеров чрезвычайно опасен. Если он когда-нибудь получит яблоко, она оборвала себя. Как ты и сказал, он станет непобедим. Это странно, сказал Эццо. Что наш друг Саванарола ничего не знает о том, что его преследуют два охотника. Теодора привела Эццо на большую открытую площадь в промышленном квартале Венеции и оставила его там. Герольд, как обычно, начал читать проповедь. Эццо опустил капюшон, скрыв лицо, и зорко следя за происходящим, смешался с собравшейся толпой. Скоро площадь переполнилась. Толпа собралась вокруг небольшого деревянного помоста, на котором стоял аскетически выглядящий мужчина с холодными голубыми глазами и впалыми щеками. Волосы серо-стального цвета и грубыми руками, одеты в обычную шерстяную одежду серого цвета. Он начал говорить и остановился, только когда из толпы начали раздаваться безумные выкрики. Эцио увидел, как один-единственный человек мастерски сумел привести сотни в состоянии слепой истерии. «Идите сюда, дети мои, и услышите мой крик. Грядет конец света. Готовы ли вы его к наступлению? Готовы ли вы к его наступлению? Готовы ли вы увидеть свет, которым осенит нас брат Саванаролла?» Он вознес руки. И Эцио, точно знающий, какой свет имеет в виду Герольт, прислушался. сохраняя спокойствие. Для нас наступают тёмные дни, продолжал Герольд. Мой брат указал мне путь к спасению, к небесному свету, ждущему всех нас. Но он будет доступен только если мы будем готовы, если мы примем его. Позвольте Саванароли вести вас. Ибо ему одному известен путь. Он не собьётся с пути и не собьёт нас. Теперь Герольд облокотился на аналой, стоящий перед ним. Готовы ли вы к отсудному дню, братья и сёстры? За кем вы последуете, когда придёт день? Он сделал паузу для усиления эффекта. Духовенство в церквях и храмах предлагает купить путь к спасению. Эти продавцы индульгенций, легкомысленные рабы предрассудков, призывают вас к этому. Не слушайте их, дети мои. Все они лишь рабы папы Борджиа. «Рабы Папы Римского, Александра, шестого по счету и самого продажного из тех, кто носил с ее имя!» Толпа закричала. Эдсо внутренне содрогнулся. Он вспомнил пророчества, виденные им в мастерской Леонардо при изучении яблока. «В далеком будущем может наступить время, когда ад воцарится на земле, если он не остановит это. Наш новый папа Александр – неправедный, бездушный человек». Такие, как он, покупает молитвы и продают бенефиции, наживаясь на этом. Все священники в наших церквях – это торговцы. И лишь один среди нас истинный человек Духа. Лишь один из нас видел будущее. Лишь один говорил с Господом. Мой брат Саванарола. И он поведет нас. Эдцо задумался. Дотронулся ли от монах до яблока, как и он сам? Видел ли он те же видения? Или, как и сказал Леонардо о яблоке, Слабых духом он усвоит с ума. «Савонарола поведет нас к свету», — продолжал Герольд. «Савонарола скажет, что время пришло. Савонарола сам приведет нас к вратам рая. И мы не должны требовать у Савонаролы доказательств в новом мире. Брат Савонарола проведет нас на пути Господней, который мы искали». И он снова поднял руки, и толпа одобрительно закричала. Эдсу знал только один способ, как найти монаха через его помощника. Но нужно было добраться до него так, чтобы не возбудить подозрению у собравшейся толпы. Он осторожно двинулся вперёд, притворяясь смиренным монахом, желающим попасть в толпу почитателей Герольда. Это оказалось нелегко. Он столкнулся с агрессивно настроенными людьми, опознавшими в нём чужака, приезжего, того, кто пытался вторгнуться на их территорию. Но он лишь улыбнулся в ответ, кланялся и даже воспользовался последним средством спасения. кинул на землю монеты, проговорив: "Я хочу дать милость не Саванароли и тем, кто следует за ним и верит в него". Монеты сработали лучше любого обояния. Эцуу даже подумал, что деньги обращают в веру своих куда более эффективно, чем обычные пасторы. Наконец, герой, следивший за продвижением Эцуу, со смесью удивления и презрения, приказал своим помощникам отступить и поманил Эцуу к себе. Они прошли вместе в тихом местечке на небольшую площадку за главной площадью, где они могли поговорить с глазу на глаз. Эдсо был рад увидеть, как Герольд полагает, что привел в паству нового, важного и состоятельного последователя. «А где же сам Саванаролла?» – спросил он. «Он везде, брат», – отозвался Герольд. «Он во всех нас, а все мы в нем». «Послушай, друг», – мрачно сказал Эдсо. «Я ищу человека, а не миф. Прошу, скажи, где он?» Герольц с подозрением посмотрел на него, и все ясно увидел безумие в его глазах. «Я уже сказал, где он. Саванарола любит тебя так же, как ты любишь его. Он покажет тебе свет, он покажет тебе будущее. Но я сам хочу поговорить с ним. Я хочу увидеть великого лидера. Я весьма богат, чтобы профинансировать его величайший крестовый поход». Герольц наконец-то сообразил. «Ясно», — ответил он. прояви терпение час ещё не настал но ты должен последовать за нами в наше паломничество брат яцы устарался быть терпеливым он теперь очень долго и наконец-то получил от герольда послание встретиться с ним в догах в венеции в сумерках он прибыл на место раньше и ждал нервно и нетерпеливо пока наконец не увидел призрачную фигуру приближавшуюся к нему сквозь вечерний туман я думал что ты уже не придёшь Поприветствовал он Герольда. Герольд выглядел довольным. Ты переполнен стремлением отыскать истину, брат, и выдержал испытание времени. Но теперь мы готовы, и наш великий лидер получил мантию власти, для которой был рождён. Идём. Он двинулся вперёд и привёл к эцок причал, где ждала большая галера. Возле неё стояла толпа верующих. Герольд обратился к ним. Дети мои, пришла пора уехать. Наш брат Иллидил Джерлама Саванаролла ждет нас в городе, который он наконец-то сделал своим. Да, то, что этот сучий выродок поставил мой город и мой дом на колени, на грани безумия. Толпа и ядца повернулись, чтобы посмотреть на говорившего. Это был длинноволосый юноша в черном капюшоне. У него было слабовольное лицо с полными губами. Сейчас они тряслись от гнева. Я только что сбежал оттуда, продолжал он. вышвырнут из собственного герцогства этим ушлёмком, королём Франции Карлом, чьё вмешательство позволило занять моё место этому псу господа Савонароли. Толпа пришла в ярость. Они бы схватили юношу и швырнули его в залив, если бы Герольд не остановил их. "Пусть говорит", приказал Герольд, повернувшись к чужаку и спросил: "Почему ты поминаешь имя Савонаролы в суе, брат? Почему? Почему?" "Да из-за того, что он сделал с Флоренцией. он управляет городом, члены синьории или поддерживают его, или попросту бессильны. Он собрал народ, и даже те, кто должен был думать своим умом, вроде мастера Боттичелли, последовали за ним как рабы. Они сжигают книги, произведения искусства, всё, что этот безумец считает безздраственным. Савонарола во Флоренции переспросил Эццу, напряжённо думая: "Ты в этом уверен? Ну, разумеется, я вру". Он сейчас на Луне или в аду? а я уехал, чтобы отдохнуть». «Так кто же ты, брат?» не скрывая нетерпения, спросил Герольд. Юноша выпрямился. «Я Пьеро Медичи, сын Лоренца Великолепного, законный правитель Флоренции». Эссо пожал ему руку. «Приятно встретить тебя, Пьеро. Твой отец был мне верным другом». Пьеро перевел взгляд на него. «Благодарю, кто бы ты ни был. Моему отцу повезло умереть раньше, чем это безумие». Подобно гигантской волне захлестнул наш город. Он беззаботно развернулся к разъярённой толпе. Не поддерживайте этого жалкого монаха. Он опасный дурак, его самомнение размером в дом. Его следует уничтожить, как бешеного пса. Коим он и является. Толпа как один зарычала от праведного гнева. Герольд закричал, обращаясь к пиру. Еретик, валнодумец, и крикнул уже толпе. Этот человек должен умереть. Но тихо. Иво надо жить. Пьеро и Эхо одновременно обнажили мечи, стоя лицом к лицу с опасной толпой. "Кто ты?" спросил Пьеро. "Эхо, аудитория назвала сосином. О, благодарю за поддержку. Мой отец часто говорил о тебе." Он обвёл глазами толпу. "Мы справимся. Я на это надеюсь." "Но ты был не совсем тактичен." "В каком смысле? Ты только что уничтожил все мои усилия и тщательную подготовку." Впрочем, не бери в голову. Следи за мечом. Битва была тяжёлой, но короткой. Двое мужчин позволили толпе теснить себя на заброшенный склад и заняли там позицию. К счастью, в толпе, даже находившейся в состоянии ярости, не было опытных бойцов. Как только самые смелые из них отступили, зажимая глубокие раны и порезы, нанесённые длинными мечами Эцу и Пиру, остальные отступили и разбежались. Только Герольд с мрачным посиревшим лицом остался на месте. Самозванец обвинил он Эцу: "Тебя навсегда в морозит ввлёта в поясе Джека девятого круга ада. И именно я отправлю тебя туда". Он вытащил из-под мантии острый басиляр и ринулся на Эцу, занеся кинжал над головой, готовясь нанести удар. Эцу отпрянул, почти упал и остался беззащитным перед Герольдом. Но Перо рубанул по ногам противника. Рэтцо восстановил равновесие, щёлкнул, вытаскивая двойной клинок. Рэтцо вогнал острое лезвие глубоко в живот атакующего. Всё тело Герольда содрогнулось от удара. Он судорожно глотнул воздух и упал, корчась и дёргаясь, хватая землю руками, пока наконец не умер. Надежда нашла способ исправить ошибку, сделанную мной. С грустной улыбкой проговорил Пьерру: "Пойдём. Нужно попасть во дворец Дожи и сообщить Дожу о гостине". Что он направил в дозор, убедился в том, что толпа безумцев разбежалась и вернулась в свои конуры. Спасибо, поблагодарил Эдсо, но у меня иной путь. Я отправляюсь во Флоренцию. Пьер недоверчиво посмотрел на него. Что, в самую пасть дьявола? У меня есть личные причины искать Саванаролу. И, возможно, будет не слишком поздно исправить тот ущерб, что он нанес нашему родному городу. Тогда я желаю тебе удачи, кивнул Пьерро. что бы ты ни искал. В год 1494, в возрасте 42 лет, брат Джорала Масаванарола принял на себя обязанности фактического правителя Флоренции. Он был замученным человеком, извращённым гением и самым худшим верующим фанатиком. Но самым страшным в нём было то, что люди позволили ему не только вести их, но и подстрекать к совершенно безумных, разрушительных и порой просто смешных действий. Се основывалась на ужасе перед адским пламенем, на доктрине, которую учила, что все удовольствия мирские блага тварение людей презренны и жалки, и что только полное самоотречение поможет человеку обрести истинный свет веры. Неудивительно, думал Эццо, размышляя над всем этим по дороге в родной город, что Леонардо остался в Милане, помимо всего прочего. Эццо узнал со слов своего друга, что за гомосексуализм на которую до сего времени смотрели сквозь пальцы, из-за которой наказывали умеренным штрафом. Во Флоренции введена смертная казнь. И неудивительно, что величайшая академия философов и литераторов гуманистического направления, собравшаяся вокруг просвещённого духа Лорэнцо, распалась и пыталась теперь найти своё место на бесплодной почве интеллектуальной пустыни, в которую быстро превращалась Флоренция, когда Эццо приблизился к городу. он заметил большие группы монахов в чёрных одеждах и просто одетых мирян, движущихся в одном направлении. Выглядело шествие мрачно, но благочестиво. Шли все с низко опущенными головами. "Куда вы направляетесь?" спросил он одного из прохожих. "Во Флоренцию, дабы сесть у ног великого лидера", ответил торговец с бледным лицом и продолжил свой путь. Дорога была широкой, и по пути к городу Эццу встретил ещё несколько групп По видимому, покидающих город. Они также шли склонив головы, а лица их были серьёзными и печальными. Когда они прошли мимо Эцио расслышал обрывки разговоров и понял, что эти люди отправились в добровольное изгнание. Они тащили за собой гружённые телеги, несли мешки или узды с пожитками. Эти люди были беженцами, изгнанными из своих домов, или по приказу монаха, или же по собственной воле, потому что больше не в силах жить под его правлением. Если бы Пьеро имел хотя бы десятую часть ланта своего отца, нам бы не пришлось покидать дом, сказал один. Мы не должны были позволять безумцу добиться власти над нашим городом, пробормотал второй. Он принёс нам одни страдания, не понимая, почему многие из нас с готовностью приняли его угнетение, проговорила женщина. В любом месте будет лучше, чем сейчас во Флоренции, вставил другая. Нас изгнали, когда мы отказались передать своё собственное имущество его драгоценной церкви Сан-Марко. Это тёмное колдовство, иначе я не могу объяснить происходящее. Даже Маэстро Баттичелли попал под влияние Савонаролы. Подумай сам, он старый, 50 лет, кажется ему проклятие. Возможно, он просто сделал ставку на небеса.